«Дело спокойное». Сели за весла. Дон, играючи, поволок нас к затопленной молодой поросли прибрежного леса. А шершавые днища парома сухо чешется вода. Босые, исполосованные синими жилами ноги паромщика, пухнут связками мускулов. Посинелые ступни липнут, упираясь в скользкую перекладину. Руки у него длинные, костистые.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 Я так, я сяк. Нет, безо всяких вниманиев сгребли и отправили на фронт. Позиции стали как раз под нашим хутором. И вот это дело было под Пасху. Пригоняют в хутор девять человек пленных. И Данилушка, голуб мой любый, с ними. Провели их по площади к сотенному. Казаки на улицу высыпали, шумят. Побить их, гадов!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 буду злодеев таких сяких ну на тебе штык и становись на крыльцо дает мне штык а сам ощеряется! примечаем мы за тобой микишара гляди плохо будет Стал я на порожках думаю матерь пречистая неужели я сына буду убивать слышу усатинного крик вывели пленных а поперди данила мой Глянул я на него, и захолодала у меня душа. Голова у него вспухла, как ведро, будто освежованное. Кровь комом спеклась, перчатки пуховые на голове, чтобы не по голому месту били. Кровью напитались они и к волосам присохли. Это их дорогой к хутору били. Идет он по сенцам, качается. Глянул на меня, руки протянул.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 В кулаке у меня штык зажатый. Вдарил я его тем концом, какой на винтовку надевается. В это место вдарил повыше уха. Он как крикнет «Ой!» Заслонил лицо ладонями и упал с порожек. Казаки гогочут. «А мочай их, Микишара. Ты, видно, прижаливаешь своего Данилку. Бей, а то тебе кровицу пустим.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 Меня за это дело в старшие урядники произвели. Много воды в Дону утекло с той поры, а досель вот ночми иной раз слышу, как будто кто хрипит, захлебывается. Тогда, как бежал, слышал, данилушкин та хрип. Вот она, совесть, и убивает. До весны держали мы фронт против красных.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 Miki shora short parom gani